16. Скандал вышел не таким, как мне думалось, а гораздо, гораздо хуже. Флавия, ее можно понять, истерила так, что ой. Тот факт, что ее вещи принудительно, без спроса перевезли в другую комнату, привел нашу обычно скромную, даже трусливую сокурсницу в настоящее пешенство. — Вы не имели права! — вопила Флавия так громко, что уши закладывала. Пенелопа героически молчала. Терпела, терпела, а потом ее тоже прорвало. Хор поднялся такой, что звенели окна и дрожали стены. У Пенелопы накипела, и та принялась высказывать все претензии, которые скопились за эти несколько недель. По всему выходило, что соседка из Флавии так себе, а совместный быт с ней – испытание не из легких. «Но это не давало тебе права трогать мои вещи!» Верещала Флавия, и я не соглашалась на переезд, и Миоль не соглашалась. Увы, мой коварный план прогулять самую эмоциональную часть скандала с треском провалился. Я вернулась в комнаты не позже, а наоборот, раньше на несколько минут. Флавия и Миоль, как оказалось, ходили общаться с курирующими Миоль третьекурсниками. Вернулись радостные и румяные, и тут-то Пенелопа сообщила. «Девочки, мы с Августой приняли волевое решение. Флавия, ты теперь живешь там». И перст, указывающий на противоположную дверь. Веселье с лица Флавии сдуло. Затем она прошествовала к прежней комнате, взялась за дверную ручку и... Нет, ее не отбросила, Но дверь не открылась, а Флавия поймала болезненный разряд магии. Крик, переходящий в виск. Новая попытка прорваться в нужное помещение, и вот тут началось выяснение. Казалось, еще немного, и по общей гостиной полетят тарелки. Дарина даже подвинулась так, чтобы загородить проход к кухне и шкафу, в котором эта самая посуда стоит. Мне тоже досталось. В мой адрес летели такие слова, что уши то пухли, то вяли. Флавия оказалась очень подкована в вопросах ненормативной лексики, ругалась поразительно. Зато Миоль неожиданно молчала и даже сохраняла этакое высокомерно спокойное выражение лица. И поглядывала так, словно я сделала худший выбор в своей жизни. «Ну-ну», — как бы говорила она, давай, — «давай-давай, Августа, ты еще хлебнешь с этой пенелопой». Под этим взглядом, Хотелось обойти массивную Дарину, выхватить из кухонного ящика тяжелую сковородку и как дать? Не знаю, сколько это все длилось, но долго. И нас точно слышала вся школа. Казалось, все мужчины замерли ровно там, где их застали от звуки скандала. Теперь стояли, прислушивались и осеняли себя защитными знамениями раз в пару секунд. Впрочем, спустя целую вечность один из них не выдержал. Входная дверь распахнулась, и на пороге нашего обиталища возник форген. Причем именно сейчас он казался не толстым, а просто массивным. Но главное, на щеках, шее и руках преподавателя сверкала самая настоящая чешуя. Решить, что это попытка защититься от разгневанных леди или проявления собственной ярости воплощенного, я не успела. Повисла зловещая тишина, а Форген спросил предельно ровно. «Ну и чего орем?» Миг и Флавия изменила тактику. Из шипящей смертоносной гидры превратилась в рыдающую, обиженную злыми подругами невинную овечку. При виде такой метаморфозы даже у меня сердце сжалось. Зато преподаватель по политической подготовке не дрогнул. «Так что случилось?» Прежним суровым тоном повторил он. Флавия продолжила рыдать, а Дарина, вспомнив о своем лидерстве, взялась объяснить. «При том, что наш с Пенелопой поступок действительно был неоднозначным, я ждала любой реакции, и это было нервно. Однако Фургин рассудил так. — Слушай, ну не нравится Пенелопе с тобой жить, так не навязывайся. У тебя что, совсем гордости нет?» Флавия резко замолчала, а я невольно кашлянула. С такого ракурса лично я на ситуацию не смотрела. Пострадавшая, видимо, тоже нашла точку зрения странной и попробовала возразить. Я... Живи, стой, кто не такая, не дал возможности Форгин. Ведь Миольто лучше. Снова возникло ощущение ловкой провокации, хотя вопрос был в целом логичным. «Ну...» Флавия не то чтобы задумалась, но почти. А сама Миоль вздернула подбородок и заявила. «Вообще это не из-за Пенелопы, это все Августа. Это она мечтала переехать». «Так тем более», — воскликнул Форгин с таким видом, словно выиграл в лотерею. «Мечтала? Вот и пусть живет со своей Пенелопой. А вы-то что печалитесь?» «Пусть вон...» — рука препода ткнула и в меня, и в компаньонку по заговору. «Вместе две змеюки подлые. Пусть перекусают друг друга, а вы будете жить в мире и согласии». Я даже не смогла обидеться на змеюк. Вот просто не смогла. А истерящая Флавия вдруг успокоилась, и хотя по лицу ее еще плавали красные пятна, сказала почти ровно. «Ну, ладно». Немного подумав, вообще приободрилась. «А ведь правильно! Тоже мне фифы! Хотят вместе? Ну и пусть!» Все успокоились, и Форгин смотрелся в этом спокойствии очень органично. Подумалась, а ведь кто-то упоминал, что у воплощенного аж пятеро дочек. Уж не отсюда ли навык решения женских ссор? «А мне вот что еще интересно!» встряла вдруг миоль кто поставил на их дверь такую защиту увы через полкомнаты Флавия не летела поэтому с букетом миоль не проассоциировала либо наоборот все поняла и теперь нарочно пыталась поставить нас в неловкое положение сами они на такое не способны продолжила бледная значит либо приводили на нашу территорию мужчин либо зараза замолчала А Фургин посмотрел заинтригованно, потом спросил «Что за защита?» и направился к той самой двери. «Понятно, что он воплощенный, к тому же в частичной трансформации, но нам ведь у него еще учиться, поэтому мы с Пенелупой переглянулись и торопливо загородили такой опасный для посторонних вход». «Что там?» – еще больше заинтересовался преподаватель. «Ничего смертельного», — ответила Пенелопа. «Просто бьет посторонних магий». Лицо Фургина немного вытянулось. Во взгляде мелькнула тень уважения, вот только... «Снимайте защиту. Такие фокусы запрещены техникой безопасности. Нельзя перекрывать доступ в помещение. Вдруг с вами что-то случится, а мы не сможем войти». «Ну, миоль, ну, гадина». «Не можем снять», — нервно выдохнула я. И пусть знала, что по голове меня за такое не погладят, но сказала. Защиту поставил янтарный дух по собственной инициативе. Сказал, что устал смотреть на наши войны, А так как мы с пенелопой менее агрессивные, то оградить нужно именно нас. Вечная бледность Миоль превратилась в приятную зелень, а у Флавии рот от возмущения приоткрылся. Форгин же удивился невероятно. Посмотрел на наших соперниц, затем на нас и скомандовал. «Леди Августа, леди Пенелопа, ну-ка за мной!» Следующий час мы провели в кабинете Толстяка в учебной части. Форгин не то чтоб допрашивал, но разговор вышел непростой. Мы, да, врали, причем слаженно и не сговариваясь а преподаватель по политической подготовке задавал вопросы, хмыкал и смотрел предельно внимательно. И чем дальше, тем сильнее становилось ощущение, что нам не верят ни на грамм. В итоге Форгин сказал «Так хорошо, помог так помог, сам так сам, а способа приманить хранителя и склонить на свою сторону как бы не существует» пауза и продолжение. «Но защиту с двери все равно уберите. Даю срок до конца семестра, все ясно?» «Так точно!» — воскликнули мы, еще не осознав последнюю фразу. Тень улыбки, скользнувшая по губам воплощенного, тоже прошла мимо нас. Лишь очутившись в коридоре, мы поняли и дружно споткнулись. До конца семестра, Это ведь не завтра и не послезавтра, а вообще не пойми когда. До конца семестра — вечность. — А там и забыть нетрудно, — сказала Пенелопа. — В смысле, Форгин может и забыть? Моя интуиция убежденно кивнула, но тут же скорчила нехорошую рожицу. — Ничего, Меуль ему напомнит. — Значит, будем и дальше кивать на янтарного духа? предложила новоявленная соседка. Мол, это все он, а мы как бы не при делах. Я кашлянул и воровато огляделась. «Да, только вслух про это не говори, а то услышат еще обидеться, и тогда одним портретом не отделаемся». Тут Пенелопа все-таки не выдержала. «Кстати, а почему вышивать должна я одна? Я пожала плечами и, ну, собственно, все». Было немного смешно и в какой-то степени неловко. Но не скажи Пенелопа про оплату, янтарчик бы помог безвозмездно, я бы его убедила. А теперь вообще неизвестно, чем эта сделка ухнется. По крайней мере, интуиция моя при мысли о портрете снова начинала ворочаться и ворчать. Единственный выходной я встретила на почетной тумбочке. Взобралась на нее сразу после завтрака и превратилась в ровный столбик с кислым лицом. Мимо пробегали кадеты, а примерно через полчаса прошли все наши девчонки. При этом Миоли и Флавия подчеркнуто вратили нос от пенелопы. При взгляде на сокурсницу у меня шея вытянулась. — Мы решили прогуляться, — пояснила Дарина. — Погода сегодня хорошая. Захотелось взвыть. Погода действительно была отличная, словно вернулось лето. Солнце светило, пели редкие птицы, ветер шелковой ниткой стелился по земле. Согласно уставу, отвечать караульный не должен, но... — Везет вам, — выдохнула я. И тут же удостоилась показанного украдкой неприличного жеста от Миоли. — Отлично. Если подойдет ближе, бардо на нее уроню. Но Миоль не подошла, а зал опустил довольно быстро. Я осталась в одиночестве, уже приготовилась заскучать, но... «Как хорошо, что я тебя застал», — произнес янтарный дух. Он выступил из золотистого облачка, огляделся и махнул когтистой лапкой, в которой что-то сверкнуло. «Давай», — скомандовал миниатюрный тиран. «Слезай и бегом за мной. Дело есть». Я, как ни удивительно, была согласна на все, — Лишь бы не торчать на унылой тумбочке. Вот только что это у тебя? спросила, кивнув на вещицу. <на <ill> о, -о, -о, -о, о, важно протянул дух. А потом я немного смутилась, потому что янтарчик сообщил: <на ill> "Знаешь, слушал я тут ваш скандал по поводу переезда. Столько нового о себе узнал. Впрочем, речь о другом. Помнишь, как Форгин упомянул технику безопасности?" Мол, такого, что невозможно войти в помещение быть не должно. Я помнила и осторожно кивнула. Это натолкнуло на одну идею, продолжил хранитель. Ведь в школе действительно есть правила и действуют они для всех. Но возможны экстренные ситуации, и значит, должен существовать дополнительный способ пройти в зал с оком. Он снова махнул лапой. И я опознала в блестящей штуке некий амулет. Стало дурно, аж голова закружилась. «Только не говори, что ты...» «Я проверил эту версию», — разбивая мои надежды, заявил дух. На морде отразилось самодовольство. «Хорошо, что дополнительный ключ хранился в одном из простых сейфов. А то достать было бы сложно». Я застонала в голос Ведь не нужно быть гением, чтобы сообразить, кого именно этот жулик обокрал. Думать, что произойдет в случае обнаружения кражи, хотелось еще меньше. И я спросила о другом. — Откуда знаешь, что это именно ключ и именно от того зала? Уже пробовал открыть? — Нет, конечно, — оскорбился хранитель. — Я что, похож на идиота? Молчание, повисшее между нами, было не то, чтобы говорящим, но символичным. Там на обороте наклеена бумажка, а на ней написано. Буркнул в итоге янтарчик. На древнем наречии, но я-то знаю. А открывать зал без тебя я бы не стал, конечно. Мне ж самому к оку не нужно, только с тобой. Вот теперь мне вспомнились просроченные успокоительные капли, которые водились в здешнем лазарете. И очень захотелось опорожнить залпом пару флаконов. Зал с лучшей защитой и запасной ключ в простом сейфе, да еще подписанный. Уж не тот ли это бюрократический абсурд, о котором временами упоминал отец? Впрочем, через миг я успокоилась, потому что поняла, что все не так плохо. А ключ от зала не так ценен. Ведь мало войти, нужно еще разбудить О, а это непросто. Я наблюдала за Эрвином, когда он делал это в прошлый раз. Во-первых, он читал какое-то заклинание. Во-вторых, использовал при этом частичную трансформацию, и не только внешнюю. Сам янтарчик тогда шепнул, что Эрв изменил глотку, потому что слова требуют какого-то совсем уж особенного звучания. То есть без заклинания и не будучи воплощенным драконом, «источник не разбудить». Я в самом деле была согласна на многое, лишь бы не стоять на тумбочке. Но про активацию ока сказала Янтарчику с искренним удовольствием. «Невозможно. Точка. Неси амулет обратно и маскируй следы взлома так, чтобы директор не засек». «Но...» «Спорим, что все получится», — сказал дух и посмотрел так, что по коже побежали недобрые мурашки. Новая пауза, и я призналась. «Слушай, мне не нравится эта идея». «А драконью сущность тебе хочется?» Не моргнув, парировал прохвост. Это был удар под дых. Я хотела. А еще помнила про угрозу обрастания чешуей. И тот факт, что по-другому меня к слиянию, возможно, вообще не допустят. Ведь есть степень готовности и опять-таки правила. Экзамены, сессии и дальше по списку. «Ну и самая главная проблема – Эрвин. Директор ко мне, конечно, подобрел и даже в симпатии признался. Но веры ему все равно мало. Тут мои щеки бессовестно порозовели. Просто вспомнился последний разговор в директорском кабинете и предложение поцелуя. И губы какие-то до странного манящие, и слишком приятный аромат мужского тела. «Уж не этими ли кубами-ароматами Эрфорс завлекает в свои сети многочисленных любовниц, а намек на воплощенность и то, что драконы, если влюбляются, то на всю жизнь. Это всерьез или очередная уловка ушлого Лавеласа? «Август, позвал посерьезнейший янтарчик. «Я вообще-то жду». Пришлось очнуться, выдохнуть и... «Да, разумеется». Что, разумеется! переспросил дух скептично. Ну, почему мне кажется, что я еще пожалею об этом решении? Разумеется, мы идем взламывать дверь. Научти, если не получится разбудить ока, то сразу уходим, а ты возвращаешь ключ на место. Обязательно возвращаю Августа. Но хочешь поспорим, что око проснется. Спорить я не стала просто вздохнула и покинула стратегический пост».